Глава шестнадцатая. Когда Мэри было восемнадцать, ее бойфренд Донни поехал с родителями на летние каникулы в Лос-Анджелес. Это было до широкого распространения электронной почты и даже дешевые междугородние телефонные связи, так что они писали друг другу письма. Поначалу Донни присылал длинные, плотно исписанные послания, полные новостей и заявлений о том, как сильно он по ней скучает и как сильно ее любит. Но по мере того, как приятные дни июня сменялись знойным июлем и влажным душным августом, письма стали приходить все реже, а строчки в них были все менее плотными. Мэри отчетливо помнила день, когда одно из них пришло только с именем Дона в конце, без обычного «люблю». Говорят, что любовь крепнется расстоянием, может, иногда бывает и так, может, сейчас как раз такой случай. Со дня последней встречи с Понтером прошло несколько недель, но ее тянуло к нему не меньше, а даже сильнее, чем в тот день, когда они расстались. Но была и разница: после того, как Понтер ушел, Мария снова осталась одна и при этом даже не свободна, поскольку они с Кольмом лишь расстались, но не развелись. Разво́д означал бы отлучение от церкви для них обоих. А процедура аннулирования брака казалась ей ханжинской и лицемерной. Но Понтор был одинок только, пока был здесь. Да, он вдовец, хотя он сам и не применял к себе этого термина. Однако вернувшись в свою вселенную, он оказался в кругу семьи, состоявшей из его партнера Адекора Халта и Мэри запомнила их имена двух его дочерей: восемнадцатилетней Джасмель Кэти и восьмилетней Мега Макбек. Марис сидела в приемной на восемнадцатом этаже здания секретариата ООН и ждала окончания встречи, в которой участвовал Понтор, чтобы они смогли наконец снова увидеться. Она сидела в кресле слишком нервничая, чтобы читать. Ее желудок завязывался в узел, а в голове теснились всевозможные мысли. Узнает ли ее Понтор вообще? Здесь в Нью-Йорке он наверняка видел массу блондинок под сорок. А вдруг Гликсена одного цвета для него все на одно лицо. Кроме того, по возвращении из Садбре она постриглась и прибавила в весе по меньшей мере пару килограммов, чтобы им пусто было. И в конце концов, это она его отвергла в прошлый раз. Возможно, она последняя, кого Понтер хотел бы видеть во второй свой визит на Землю. Но нет, нет, он понял, что она боролась с последствиями изнасилования. что в ее неспособности ответить на его ухаживания и нет его вины. Да, разумеется, он это понимает. И все же все было так. Сердце Мэри подпрыгнуло. Дверь открылась и приглушенные голоса за ней внезапно стали хорошо различимы. Мэри вскочила на ноги, руки нервно прижаты к груди. И я дам вам все цифры, говорила азиатского вида дипломат. Обращаясь через плечо к седовласой неандерталке, тукане-прад. Еще два дипломата сапиенца протиснулись в дверь, а за ними, а за ними шел Понтер Боддат. Светлая шевелюра разделяется пробором точно по центру, а цвет золотисто-карих глаз заметен даже с такого расстояния. Мэри вскинула брови, но Понтер ее еще не заметил, или не почуял. Он разговаривал с одним из двух дипломатов, говоря что-то о геологоразведке, как вдруг, как вдруг его взгляд наконец упал на Мэри, и он сделал аккуратный шаг в сторону, обходя идущих перед ним людей, и его лицо расплылось в тридцати сантиметровую улыбке, которую Мэри так хорошо помнила, и он моментально преодолел разделяющее их расстояние, подхватил ее на руки и прижал к массивной груди. Мэри, воскликнул Понтер своим собственным голосом и потом голосом компаньона, как я рад тебя видеть. С возвращением, сказала Мэри, прижимая щекой к его щеке, как хорошо, что ты вернулся. Что ты делаешь в Нью-Йорке? спросил Понтер. Мэри могла бы сказать, что приехала в надежде получить образцы ДНК туканы. Это была часть правды, и это позволило бы легко избежать объяснений, сохранить лицо. Но я приехала увидеть тебя. Просто сказала она. Понтер снова сжал ее, потом ослабил хватку и отступил на полшага, положив обе руки на ее плечи и глядя прямо в глаза. Я так рад, сказал он. Мэри вдруг осознала, что все люди в помещении смотрят на них с Понтером. И действительно, мгновение спустя Тукана тактично кашлянула, как мог это сделать в подобной ситуации любой Глексен. Понтер повернул голову к госпоже послу. О, сказал он, простите, это Мэри Воган, генетик. Я вам о ней рассказывал. Мэри выступила вперед и протянула руку. Здравствуйте. Госпожа посол. Тукана взяла руку Мэри в свою и пожала ее с поразительной силой. Мэри подумала, что будь она похитрей, смогла бы получить несколько клеток кожи Туканы прямо в процессе рукопожатия. Рада с вами познакомиться, произнесла пожилая неандерталька. Я Тукана Прад. Да, я знаю, улыбаясь ответила Мэри. Читала о вас в газетах. У меня такое чувство На широком лице Туканы появилась лукавая улыбка. Что вам и посланнику Будды ту не помешает провести некоторое временное единение. Не дожидаясь ответа, она обернулась к одному из Глексенских дипломатов. Мы могли бы поехать к вам в офис и изучить те данные о распределении населения. Дипломат кивнул, и все потянулись к выходу из комнаты, оставив Мэри пон традних. Итак. сказал Понтер снова, сгребая Мэри в охапку. Как у тебя дела? Мэри не могла определить её сердце или сердце Понтера вдруг застучало, как отбойный молоток. Теперь, когда ты вернулся, ответила она, у меня всё хорошо. Зал Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоял из серии концентрических полоокружностей, охватывающих центральное возвышение. Понтер был ошеломлен разнообразием взирающих на него лиц. Еще в Канаде он отметил разницу в цвете кожи и чертах лица, так что ожидал, что в Соединенных Штатах встретит примерно то же самое. Здесь в этом огромном зале он видел примерно такое же разнообразие цветов кожи, которое, как сказала Лурд, определенно является следствием длительного периода географической изоляции различных цветовых групп, если принять на веру утверждение мэра о том, что все эти люди полностью репродуктивно совместимы. Но здесь все представители одной какой-либо страны были одного цвета, даже Канаду и Соединенные Штаты представляли в ООН одни только светлокожие делегаты. Более того, Понтор уже привык к тому, что разного рода советы в его мире либо состоят исключительно из представителей одного пола, либо включают ровно половину мужчин и половину женщин. Но здесь мужчины составляли где-то 95 процентов делегатов. Количество женщин было незначительно. «Возможно ли, — подумал Понтер, — что существует какая-то иерархия среди рас, как их называла мэра, в которой светлокожим принадлежит верховная власть? Возможно ли также, что гликсенские женщины имеют низший, чем мужчины статуса, лишь изредка пробиваются в высшие круги?» Еще одной деталью поразившей Понтера стал непривычно молодой возраст здесьных дипломатов. Некоторые из них даже были моложе, чем сам Понтер. Мэри как-то упоминала, что подкрашивает свои волосы, чтобы скрыть седину. Этого Понтер вообще не мог понять. Прятать седину все равно, что прятать мудрость. Глиссены мужского пола, как он заметил, красили волосы гораздо реже, вероятно, им чаще приходилось доказывать свою мудрость. Однако все равно среди собравшихся здесь людей седовласых было непривычно мало. Подозрения Понтера немного улеглись, когда здесьний высший чин, носящий загадочный титул всеобщий писарь, оказался темнокожим мужчиной более-менее по меркам Понтера подходящего для такого поста возраста. Генеральный секретарь. Эллен Ганье шепотом сообщила Понтеру, что этот человек недавно получил Нобелевскую премию мира, что бы это такое ни было. Речь идет о кофе Атта Анане, ганнском дипломате и седьмом генеральном секретаре ООН, который получил Нобелевскую премию мира 2001 года. Понтер сидел вместе с канадской делегацией. К сожалению, мэры не пустили на места для делегаций, хотя она наверняка сидела где-то наверху, на местах для зрителей. Над трибуной Понтер заметил гигантскую версию бледно-голубого герба объединенных наций. Хотя умом Понтер осознавал, где находится, на уровне эмоций он все еще отказывался признавать, что этот странный мир имеет хоть какое-то отношение к его земле. но центр герба занимала карта земли в полярной проекции, которая выглядела точно так же, как аналогичные карты, которые Понтер видел у себя дома. Карту окружали ветви какого-то растения. Понтер спросил Уэллин, каково значение этих ветвей, и она объяснила, что это лавровые ветви, символ мира, башня мира, премия мира, ветви мира. При всей их воинственности мир, похоже, занимает очень важное место в головах гликсенов. Понтар также отметил, что их слово, обозначающее мир, даже короче слова, обозначающего войну. После длинного приветственного слова военачальника писаря, наконец, подошла очередь тукана. Она поднялась и прошла к трибуне, в то время как гликсены занимались тем, что у них называлось аплодисментами. Тука нанесла маленький ящичек из полированного дерева, который она поставила на трибуну. Генеральный секретарь пожал ей руку и оставил центральное возвышение. «Приветствую вас, народы Земли!» — произнес имплант Туканы, переводя ее слова. Эллен потребовалось немало времени, чтобы донести до компаньона понятие народов, множественного числа слова, которое само по себе обозначает множество людей. Я приветствую вас от имени Верховного Сербосовета моего мира и от имени всего нашего народа. Тукана продолжила, кивнув в сторону Понтора. Когда один из нас появился здесь впервые, это было результатом неожиданного стечения обстоятельств. В этот раз наш приход был заранее спланирован и с нетерпением ожидаем нашим народом. Мы намерены установить долгосрочные мирные связи. с каждой из представленных здесь наций». Некоторое время она продолжала в том же духе, не говоря почти ничего существенного. Однако Глекцены, как заметил Понтер, ловили каждое ее слово, хотя те, кто сидел ближе всего, украдкой разглядывали Понтера, по-видимому, заинтригованные его необычной внешностью. «А теперь», — сказала Тукана, очевидно переходя к сути дела. Я с удовольствием произведу первую торговую операцию между нашими двумя народами. Она повернулась к темнокожему мужчине, стоявшему у края центрального возвышения. Прошу вас, военачальник писарь вернулся к трибуне неся собственный маленький деревянный ящичек. Тукана открыла свой, только что доставленный из другой страны. Этот ящик, сказала Тукана. содержит точную репродукцию черепа ископаемого экземпляра, чей аналог на этой земле носит название A.L.288.1 представителя вида названного вами Австралипетекус афаренсис экземпляра более известного как Люси Тукана проинструктировала компаньона произнести это имя с правильным звуком И в зале зашептались Значение происходящего Понтура объяснили заранее. На обеих версиях земле останки одной и той же самки австралипетака в результате эрозии оказались на поверхности в месте, которое Гликсена называли Хаддар Эфиопия на этой земле и в соответствующей точке северо-западной Караканы в мире Понтора. Однако метеорологические явления в двух мирах не идентичны. На этой земле, земле Нью-Йорка, Торонто и Садбери этот череп был сильно поврежден эрозией, когда Дональд Йохансон нашел его в году, который энгельсены называют 1974-м. Но на земле Тука на японцерский лед был обнаружен раньше, чем эрозия успела нанести ему значительный вред. Это был очень символичный подарок, тонко подчеркивающий факт того, что в обоих мирах существуют одни и те же залежи полезных ископаемых и окаменелостей, и обмен информации об их местоположении будет, без сомнения, выгоден обеим сторонам. Я с благодарностью принимаю этот дар от имени всех народов земли, сказал темнокожий человек. И в качестве ответного дара... Прошу вас принять вот это. Он протянул свой ящичек тукане. Она открыла его и вынула нечто выглядевшее как кусок камня, завернутый в прозрачный пластик. Это образец брегчии, взятый Джейсоном Ирвином в борозде Хедли. Брегчии. Горная порода сложная из угловатых обломков, исцементированная. Джеймс Бенсон Джим Ирвин. Американский астронавт, восьмой человек, побывавший на Луне. Он выдержал драматическую паузу, явно наслаждаясь недоумением туканы. «Борозда Хэдли», — объяснил военачальный писарь, — «находится на Луне». Глаза тукана округлились. Понтер был потрясен не меньше ее. «Кусочек Луны!» Как он мог сомневаться в том, что с этими людьми нужно дружить?